Глава 7. Дунай – это вам не Англия. Зина еще раз придирчивым взглядом оглядела гостиную и прихожую, удовлетворенно кивнула, отметив идеальный порядок. Улыбнулась своему отражению в зеркале, поправила шляпку и уже потянулась рукой к зонтику, как в дверь бешено забарабанили. «Зинаида Ильинична! Зинаида Ильинична! Вы дома! Откройте! Это от Отрепьев!» «Сейчас!» Зина повернула ключ. На лестничной клетке стоял тяжело дышащий письмоводитель из Казанской части, Николай Антипович Отрепьев. Он нередко бывал в квартире маршала по разным служебным надобностям, но обычно всегда аккуратный молодой человек сегодня предстал перед Зиной в довольно растрепанном виде. Пробор нарушен, волосы на высоком лбу слиплись от пота и висели тонкими сосульками, борода всклокочена, а фуражку он держал в руке. Судя по виду, он взлетел бегом не только по лестнице, а преодолел в той же манере весь путь от службы до мойки. «Господи, хвала тебе! Вы еще дома!» «Что стряслось, Николай Антипович? С Константином Павловичем что-то?» зина схватилась за дверной косяк. «Нет, слава богу, с господином маршалом все хорошо, но они настоятельно просили вас их дождаться, не уходить. У нас там жуть очередная приключилась. Опять барышню злодейски умертвили. Очень, Константин Павлович, обеспокоены. Просят вас без них сегодня из дому не выходить. Вот записку передали». Зина развернула сложенный в четверо листок, пробежала глазами по ровным аккуратным строчкам. «Зина, это очень важно. Заклинаю, дождись меня. Я уважаю твое нежелание оставаться у меня и вечером провожу тебя до дома. Знаю, что ты очень смелая и потому не ради себя, а ради моего спокойствия повторяю, дождись меня». Тон записки, в отличие от ровного почерка, был непривычно эмоциональным. Обычно Константин Павлович воли чувствам не давал, поэтому Зина покорно сняла шляпку и повернулась к отдышавшемуся отрепьеву. «Николай Антипович, давайте я вас кофе угощу». Тот снова сорвал с головы только что надетую фуражку. «С удовольствием, Зинаида Ильинична, только лучше бы сперва воды, а после чаю. Я кофе не очень». Зина направилась в комнату, а Отрепьев на короткое время задержался в прихожей, внимательно осмотрел себя в зеркале, тщательно восстановил с помощью гребешка порядок в куафюре и только после этого прошел в гостиную. Николай Антипович пребывал еще в довольно юных годах, поэтому к внешности своей относился с повышенным вниманием, особенно находясь в обществе столь же молодых и и приятных дам. Пока Зина хлопотала с чашками, заваривала чая, раскладывала салфетки, отрепив молча и с достоинством восседал у большого стола, закинув ногу на ногу и сцепив руки в замок на колени. Справедливости ради стоит отметить, что пару раз он делал робкие попытки предложить свою помощь, но они были решительно пресечены Зиной. Однако, как только она разлила душистый чай, а после достала из буфета и поставила на стол корзинку с утренними пирожками, Николай Антипович, утратив всякое стеснение, громко сглотнул, схватил пирожок и проглотил его в два укуса, практически не тратя время на такое глупое занятие, как пережевывание пищи. «Простите покорно, Зинаида Ильинична, но ведь маковой росинки целый день во рту не было», – смущенно извинился юноша. «Как с самого утра в Дунай на убийство уехали, так и ни минутки не выдалось для удовлетворения естественных надобностей». Зина улыбнулась, было, глядя на поспешность письмоводителя, но на словах об убийстве снова нахмурила брови. «Так что же у вас там произошло, Николай Антипович?» Отрепьев уже более степенно дожевал второй пирожок, отпил из чашки горячий чай, с сомнением посмотрел на ждущую ответа Зину. Казалось, он никак не может решить, стоит ли делиться с посторонним человеком служебной информацией. Потом, решив, что вряд ли Зинаиду Ильинишну можно отнести к людям вовсе уж посторонним и проникшись благодарностью за угощение, а еще потому, что очень уж хотелось ему хоть с кем-нибудь обсудить увиденное и услышанное этим хлопотливым днём, начал. Опять убийство, сударыня, и опять зверское, не русское какое-то. Уличную девушку умертвил какой-то изверг совершенно изуверским способом. Зина подперла подбородок кулачком, приготовилась к долгому рассказу. «С утра позвонили нам из рождественской части, господин Иноверцев. Ну как нам?» – слегка смутился Отрепев. «Владимиру Гавриловичу, само собой. Я просто в кабинете у них был, распоряжение записывал. В гостинице «Дунай» на Лиговке найдена мертвой барышня». Господин Филиппов мне махнули, мол, следуй за мной, а сами к Константину Павловичу прошествовали. Я сначала подивился, ну убили и убили, лиговка же не миллионная. Но выяснилось, что умертвили опять желтобилетницу. И по всем признакам тот же душегуб, что и 18-го числа, другую девушку зарезал. Ту, что из Невы вытащили на Калашниковской набережной. «Ну да вам, Константин Павлович, про тот случай, должно быть, рассказывали?» Зина поспешно кивнула, хотя маршал привычки делиться служебными историями не имел. И про первое убийство она ничего не знала. Так вот, вызвали два мотора и погрузились. В первый Владимир Гаврилович с Константином Павловичем и доктором. Во втором пристав, фотограф и я. Ажитация такая что про меня только на месте уж вспомнили. Мне-то там быть не по чину. Но мне думается, что господин начальник даже обрадовались, что я под рукой оказался. «Смотрите, — говорит Отрепьев, — не все ж вам с бумажками возиться. Хотя, скорее всего, просто Владимиру Гавриловичу очень уж не хотелось там самим быть. Уж больно жуткий натюрморт мы в номере застали». Они-то как вошли, так сразу к окошку, створку открыли и не сходили с места, только распоряжение через платок давали. А мы с Константином Павловичем и доктором ничего, и покойницу осмотрели, и комнатку тоже. Пристав-то за столом сидел, писал, а мы, стало быть, расследование чинили. Юноша приосанился, гордый тем, что оказался в выдержании самого Филиппова, Украдкой бросил взгляд на слушательницу. Как она? Оценила его смелость? Зина оценила. Для пущей убедительности даже охнула и руками развела. А дальше и рассказывать-то жутко, Зинаида Ильинична. Я человек хоть и не робкий, а и то не думаю, что усну нынче. А вам-то и вовсе незачем эти страсти знать, предупредил Николай Антипович, но тут же все и выложил в самых ярких красках. «Все тело истыкано, вся постель в крови, лицо покромсал Ирод да так, что рот раскроил от уха до уха. Но самое жуткое, — это доктор сказал, — все это он над живой вытворял, изувер, всю ножиком исколол, а потом удушил подушкой». Молодой человек замолчал, наблюдая за реакцией, которую произвел его рассказ. Эффект был вполне удовлетворительный. Зина сидела, прикрыв рукой округлившийся от ужаса ротик и широко распахнув глаза, забывая даже моргать, а по щекам ее двумя дорожками ползли слезы. Отрепьев галантно предложил даме белоснежный платок. Та благодарно кивнула, вытерла глаза и спросила. «А что же гостиничные служащие-то? Неужто не слышали ничего?» «Ох, Зинаида Линишна, так то Дунай, а не Англия. Там же гостиница, название одно. Дешевые номера, какие можно хоть на час снять. Истинный вертеп. К крикам там все коридорные привычные. Да и не станет никто на Лиговке на крики-то прибегать. Скорее в другую сторону припустят. Но странно не это. И не просто странно, а даже страшно. Чего уж еще страшнее это? Испуганно протянула Зина, опять прикрывая рот ладонью. «Страшно то, что умертвил мадмуазель Герус, убийца, еще вечером. Сразу по приходу в номер. А ушел из него, по показаниям того же коридорного, лишь под утро. Всю ночь на одной кровати с мертвым телом провел. Что с вами, Зинаида Ильинична?» Зина побледнела, глаза стали совершенно круглыми, рот судорожно хватал воздух. «Как как вы ее назвали?» «Кого?» «Девушку». «Екатерина Герус». «Да что случилось с Зиной? Откуда вы узнали ее имя?» Зина умоляюще сложила на груди руки в надежде, что сейчас услышит что-то, что вернет ей хоть самую малость, хоть талику, хоть крупинку веры в то, что это какая-то ошибка, что это не Катя. «Так при ней бланк был, как положено». В дореволюционной России официально работающие проститутки обязаны были регистрироваться в полиции. Вместо паспорта в этом случае им выдавались идентификационные документы двух видов. Девушкам, принимающим клиентов в борделях, полагался заменительный билет – книжечка желтого цвета, которую так и прозвали «желтый билет», а его владелицу называли попросту «желтобилетницей». Те же, кто работал на улице – Получали специальные бланки и их окрестили бланковыми. На имя Екатерина Алексеевна Геру с 1889 года рождения. С глухим стоном Зина соскользнула со стула в спасительный обморок. Сколько длилось блаженное забытье, Зина не знала но там было так хорошо. Они снова бежали с Катей по длинному коридору гимназии, весело смеясь. А вслед им грозила тонким указательным пальцем затянутое в коричневое бархатное платье с глухим кружевным воротом их классная дама. «Воспитанным юным девицам не пристало бегать, будто сельским сорванцам!» Но минуту спустя и строгая Матрона тоже смеялась вслед своим ученицам а те, взявшись крепко за руки, неслись навстречу ласковому весеннему солнцу, которое пыталось пролезть в распахнутые двери крыльца. Там на улице звенела капель, и они с наслаждением подставляли юные, разгоряченные от бега лица под ледяные капли и теплый ветер, уже пропитанный солнечным светом и запахом оттаивающей земли. Вновь открыв глаза, Зина увидела склонившихся над ней двух мужчин. Маршал протирал ей влажным платком лицо, а Отрепьев обмахивала Зину ее же веером и бормотал, оправдываясь и проглатывая от спешки окончание. «Константин Павлович, истинный крест! Просто ведь рассказал, из-за чего вы Зиной Дулинишну дождаться вас просили. Она вон как впечатлилась. Все хорошо, Николай Антипович, вы не виноваты». Слабым голосом пробормотала Зина, убирая от своего лица руку с платком. «Все уже в порядке, господа!» Усадив Зину на стул, маршал проводил письмоводителя и вернулся в комнату. Девушка сидела, спрятав лицо в ладонях. Спина ее тряслась, и время от времени через плотно прижатый к лицу платок прорывались всхлипывания. Константин Павлович Принес воды, но Зина лишь махнула рукой. Выплакавшись, она подняла мокрые глаза на маршала. — Костя, вы же найдете его? Тот пожал плечами. — Ну, конечно, найдем. Постараемся. Он погладил Зину по плечу. — Ну, хватит. Что ты? Вот уж не думал, что ты у меня такая впечатлительная. ей Ей было очень больно. Снова в уголках глаз у Зины заблестели капельки. Павел Евгеньевич, наш доктор, говорит, что она, вероятнее всего, потеряла сознание после нескольких ударов. А потом, когда пришла в себя, он ее и задушил. «Ну, Зина, да что ж такое?» Уже совсем не стесняясь, Зина заревела в голос, совсем как в детстве, не заботясь о том, как это выглядит со стороны. Ей было очень жалко Катю, себя, весь этот жестокий, сумасшедший мир. «Ведь только вчера!» — сквозь рыдания выдавила она. «Только вчера я с ней, с живой!» Маршал нахмурился. «Зина, о чем ты? Что было вчера?» Девушка сделала над собой усилие, подавила очередной стон, хлюпнула носом, сглотнула. «Катя Герус, мы с ней дружили в гимназии!» Я вчера пила с ней кофе в Квисисане.